Глава 28. «Порядочный муж». Тимур. «Я слышу, как в прихожей раздается звук отпираемого замка и довольно потираю руки. Спешу встречать свою красоту. Что-то она сегодня задержалась на лекциях. Я успел заждаться. Ксения, привет!» Сжимаю ее в объятиях еще на пороге. «Ты не на работе?» спрашивает она и целует меня в щеку. «Что так?» А я сегодня устроил себе внеочередной выходной. Ибо главная задача мужчины какая? Правильно заботиться о своей семье. Пусть семья у меня совсем маленькая, состоит из одной Ксении, но это же не повод оставлять ее без телевизора в гостиной, так? Тем более, что мне хотелось как-то реабилитироваться за вчерашнее. В самом деле девчонка ждала меня из командировки, наготовила кучу вкусного, даже запекла утку, нежнейшую, к слову. Трогательно? Еще как. «Меня, можно сказать, впервые в жизни кто-то так сильно ждал. И тут я весь такой красивый, обмазанный чужой помадой. Как вспомню вчерашний инцидент, так вздрогну». Прибил барину, честное слово. Но вместо того, чтобы заняться устранением моей бывшей с лица земли, я решил обустроить квартиру. Провел это утро в торговом центре, сделал пару важных покупок, организовал доставку. Прилично потратился, но, сдается мне, оно того будет стоить». «Ксения, проходи, у меня для тебя сюрприз. Помогаю ей снять куртку, веду в гостиную очень гордой собой. Предвкушаю реакцию. Реакция следует незамедлительно». «Ух ты ж, мама дорогая, какой здоровенный!» Пищит жена на выдохе, хлопает в ладоши и бежит к новому телевизору. С улыбкой наблюдаю, как она застывает у экрана. «Диагональ 65 дюймов», начинаю хвастать. Разрешение что-то с чем-то плюс, и я купил к нему саундбар, так что звук будет как в кинотеатре, и главное. Подвожу Ксению поближе, показывая, что находится позади телевизора. Видишь, крепёж?» Сам установил к стенке, прикрутил. Даже если ты схватишься за телевизор и потянешь вперед, он не упадет. Так что ты его не разобьешь при всем желании. Виснуть на нем, конечно, не надо, но в теории можно. Тимур, ты супер! сообщает Ксения с восхищенным видом а потом обращает внимание на вторую покупку. «И диванчик такой клёвый, синенький. А зачем ты его купил? Я же диван не ломала». Беру ее за руку, подвожу к новому дивану. Предлагаю. «Присядь, милая». Она садится, ее глаза увеличиваются в размере. «Ух ты ж, мягкий какой. Он будто ласкает мою попу». Такого комментария я от Ксении не ожидал. Даже немножко ревную жену к дивану, ведь ее попка исключительно для меня. Ну да ладно, пусть получает удовольствие. В конце концов, куплено для нее. Подхожу ближе, советую. Откинься, почувствуй, какой удобный подголовник. Чувствуешь? Ага, — говорит она нежесть на мягкой подушке. А теперь представь, как мы тут с тобой будем сидеть вечерами, наслаждаться фильмами. У меня предложение. Давай прямо сейчас сделаем попкорн, уляжемся на новый диван и посмотрим аватар. Я купил попкорн с беконом. Пробовал такой? С беконом? смеется Ксения и встаёт. «Нет, такой не пробовала. С удовольствием посмотрю с тобой фильм. Только давай сначала пообедаем, ладно?» «Обед?» Смотрю на часы пять вечера. «Ксения, ты что, опять не обедала в университете?» Спрашиваю с прищуром. «Я ж просил, чтобы ты следила за питанием. Ешь ведь за двоих». «Я обедала», — кивает она. «Просто немножко не было аппетита». «Ладно, пойдем Вскоре мы устраиваемся на кухне вместе». Ксения разогревает для нас суп. незабавно забавно наблюдать, как она замирает над полной тарелкой, вдыхает аромат куриного бульона и щурится от удовольствия. Странные существа беременной женщины. И такие разные. Я предлагал Ксении любую еду, готов был заказать хоть жареного крокодила. А ей надо самый обычный суп. Зато Марта у Назара требовала зимой клубнику с холодцом, причем на полном серьезе. Если друг, конечно, не приврал для красного словца. «У меня тоже хорошая новость». Сообщает Ксения. «Ко мне вернулся мой кошелечек. Помнишь, я теряла перед Новым годом? Удивленно вскидываю брови. Сам пришел на ножках, усмехаюсь. Ну, почти. Говорит она и отправляет ложку супом в рот. Сижу, смотрю на нее, жду, пока продолжит историю. Но Ксения увлеченно ест и, кажется, продолжать не собирается. Так как ты его нашла? Он оказался у Димы, представляешь? Говорит она, а потом продолжает, как ни в чем не бывало. Завалился под кровать? Я думала, что потеряла где-то на улице, а на самом деле выронила у него. Последняя информация для меня. Что иголка под ноготь? Сразу становится понятно, почему Ксения пришла из университета позже обычного. Медленно кладу ложку на стол. Чувствую, как начинает дергаться глаз. Я, значит, для нее с утра стараюсь. Облагораживаю квартиру, а она что делает? Я не понял. Тяну обманчиво спокойным тоном. «Ты ходила к бывшему?» Ксения, ты в своем уме? Она скидывает на меня взгляд, тут же поясняет: Я не ходила, просто сидела в кафе, пила кофе. Он подошел, вернул кошелек. По идее, от информации, что она не ходила к нему домой, мне должно стать легче, но ничего подобного. Вернул кошелек и спрашивая, с прищуром. На этом все распрощались? говорит она с невинным видом. Ага, ага прям так и было. Прям молча отдал, ни слова и не сказал, через секунду отвалил. Но сам чую, что нет. Это ж какой повод подойти к Ксении? Наверняка пацан использовал его на полную катушку. Стопроцентно уселся рядом и ну ездить ей по ушам. Я, значит, жду ее дома, а она пьет кофе с бывшим. Как волшебно. Прямо имени на сердце. Не даром этот упырь не дает мне покоя с новогодней ночи. Это какой-то звездец дорогая. Рычу на нее. «Нахрена тебе вообще нужен этот кошелек? Объясни мне. Я купил тебе новый. Зачем тебе понадобилось ради этого кошелька общаться с бывшим?» Ксения смотрит на меня виновато. Главное, факт общения не отрицает. «Но кошелечек же мой, к тому же там деньги». Последний аргумент вообще выводит меня из себя. «Тебе мало денег? Я недостаточно положил в твой кошелек? Так скажи мне. Я добавлю. Но не бери ничего у бывшего». «Я просто взяла у него кошелек, и все, Тимур». «Ты что так разошелся?» «И правда, чего это я разошелся? Поводов же ноль. Сарказм». «Просто взяла кошелек и все, да?» «Смотрю на нее испытующе. Не сидела с ним, не общалась. Он не пытался тебя в очередной раз уговорить помириться. Не нашел каких-либо слезливых аргументов. Посмотри мне в глаза и скажи, не уговаривал?» Ксения громко сглатывает, отвечает тихо. «Ну, немножко, но я сразу сказала ему, что поезд ушел. Тимур, не злись». «А как тут не злиться? Моя беременная жена, оказывается, до сих пор прекрасно общается со своим бывшим, и ничего у нее там не екает. Я понимаю, почему он не оставляет ее в покое. Кто в здравом уме вообще оставит Ксению в покое? Это же конфета, а не девушка. К тому же она от него беременная. Я бы тоже на его месте ни за что не отстал от нее. Но она моя жена, моя. Ксения, я запрещаю тебе с ним общаться. Вообще, в принципе. Ты меня услышала?» Она кивает, потом начинает оправдываться. Но мы не общаемся с ним. Тебе нечего волноваться. Так сталкиваемся иногда в коридоре или в кафе. Но это неизбежно. Мы же учимся в одном университете, на одном факультете. Тот же представляю картину, как моя красота идет по коридору, ловит взгляд бывшего, а тот пускает на нее слюни. Ксения наверняка это льстит, а там Вдруг он собьет девчонку с правильного курса. На самом деле сценарий развития событий может быть любой. Если Ксения вильнёт хвостом, я же взвою, не допущу. «Вот и повод сменить университет», — заявляю ей. Ляпы это сгоряча, но сама идея мне очень даже нравится. Это было бы идеально — изъять Ксению из его окружения. Тогда он перестанет маячить на горизонте, и она про него совсем забудет. Но Ксении моя идея, кажется, совершенно не нравится». «Тимур, ну ты что? Я не хочу менять университет». Там хороший преподаватель, интересный курс, перспективы». «Это не единственный университет с сильным преподавательским составом», заявляет твердо. «Мы можем перевести тебя на платное обучение в другой вуз не хуже». «Но я не хочу менять университет», стоит на своем Ксения. «Мне там нравится, мне там подруги». «И бывший», подмечая с перекошенным лицом, и говорю строго, «подруг можно завести новых». «Не хочу, слышишь?» возмущается она. «Ксения!» Я уже на взводе. «Не кричи на меня!» Вдруг вспыхивает она. Кладет ложку на стол и уходит из кухни. Остаюсь на месте, жду, пока одумается, вернется. Но проходит минута-две. А красота так и не появляется. «Класс, поговорили!» Выдыхаю шумом. Иду в гостиную, хватаю ключи от машины и спешу к выходу. Надо остудить кипящий мозг.